— А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастья? — Нет, бабушка. — А у самого глаза горели, я видела. Я еще попробую, бабушка, непременно, потом. — И прямо ставь на вот увидишь, сколько у тебя капиталу. — Всего только двадцать, Фридрихсдоров, бабушка. — Немного. — Пятьдесят Фридрих Здоров, я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот самый сверток и бери. А ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам. Вдруг обратился она к генералу, того точно перевернула, но он промолчал. Де Грие нахмурился, кадьябы. — Сетюнь-терибль-вьей! — прошептал он сквозь зубы генералу. — Черт возьми, ужасная старуха! — Нищий! Нищий! Опять нищий! — закричала бабушка Алексей Иванович! Да и этому Гульден! На этот раз повстречался седой старик с деревянной ногой в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинной тростью в руках.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 потом немного поваляюсь и опять туда. — Вы опять хотите играть, — бабушка, — крикнул я. — Как бы ты думал? — Что вы-то здесь сидите докисните. Да так и мне на вас смотреть. — Мэмадам, — приблизился Дегрие, — «les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance, et vous perdrez tout, surtout avec votre jeu». — Это terrible, но сударня. Удача может изменить один неудачный ход, и вы проиграете все, особенно с вашими ставками. Это ужасно. — Vous perdrez absolument, — защебетала мадемуазель Бланш. — Вы проиграете непременно. — Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю, свои. — А где этот мистер Астлей? — спросила она меня.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 «Смотрю я на вас, матушка, — трещала Марфа, — и говорю Потапычу...